Глава пятая Трезубец 31 августа в наземном мире началось со стука в дверь. «Девчонки, откройте, это я, Лена!» Фера подняла голову и обвела сонным взглядом комнату. Джен и Лана не собирались вставать. Покровская проснулась, но тут же заткнула уши подушкой, А Струницкая даже не пошевелилась. Уснули девушки, проболтав пару часов после приезда Аквилевой. Совсем недавно и еще не успели как следует выспаться. Заметив, что никто открывать дверь не собирается, а Лена, про которую уже рассказали Лана и Джен, никуда не уходит, Фера все таки встала и, одевшись, поплелась к выходу. «О, привет!» – обрадовалась Волынская, когда ей все-таки открыли. «Ты Алена? Нет? Вероника?» Фера кивнула. «Отлично, я к вам. Можно?» Аквилева безразлично пожала плечами и пропустила Лену внутрь. Лана все же встала и сейчас будила Джен, которая спала в наушниках. «Вы завтракать пойдете?» спросила Лена, заходя в спальню. «Давайте вместе». «Может, чуть позже», — предложила сонно Лана. «Между прочим, я тоже всю ночь не спала», — заметила Волынская. «Зайдем к нашим пострадавшим, посмотрим, стоит ли больница все еще там, где была вчера, и пойдем спать». «А куда она может деться?» — поинтересовалась Фера. «Покровские и лиана в одном помещении долго находиться не могут», – загадочно ответила Лена и принялась командовать сборами к завтраку. Уже через полчаса все девушки во главе с Волынской были в столовой. Фера вспомнила, что за ней должен был зайти Рома, чтобы вести регистрироваться. Но Лена заверила ее, что легкого они смогут выловить и внизу. Столовая, как и все в училище, была до смешного огромная, но уже ближе к двум часам, когда девушки спустились на завтрак, а ученики стягивались к обеду, это не показалось таким уж веселым. Было предусмотрено шесть раздаточных пунктов, но и их на всех не хватало. Девушкам еще повезло, что они успели прийти пораньше и избежать основной толпы. Кормили вкусно и, как ни странно, бесплатно. Лена выбрала стол около окна, сказав, что с этого места открывается вся столовая, как на ладони, и девушки заняли его. «А зачем нам столовая на ладони?» – поинтересовалась Лана, открывая бутылочку с соком. «А зачем же еще нужна столовая?» – удивилась Лена. «Чтобы всех обсуждать. Между прочим, здесь собираются все ученики этого корпуса, а наша столовая хороша тем, что здесь живут все самые популярные, сильные и умные». Девушки одновременно нахмурились, и Лене пришлось продолжить. «У нас всего шесть корпусов, но этот самый лучший. Комфортабельный и все такое. В общем, здесь живут защитники, которые отличаются в учебе, спорте, силе и в других начинаниях. Например, Лиана здесь из-за учебы. «А Дима что здесь тогда делает?» – удивилась Лана. «Он ведь, кажется, еле-еле с двойки на тройку переваливается». «Он из Покровских. К тому же на нем еще и спорт, и сила» так что его отсюда точно не выселят. Кстати, здесь таких, как он, у кого несколько достоинств, очень много. Не зря же они звезды. Тот же Легков, отличная учеба и сила инстинкт защитника. Это очень мощная сила, выдохнула с восхищением в голосе Лана. Джен и Фера, непонимающе посмотрели на нее. — Покровская пояснила. Ею обладали самые первые защитники. Если честно, я думала, что она уже давно не проявляется. «В том-то и дело», — хмыкнула Лена. «Он вымирающий вид. Правда, силу еще не развил. Жалко». Джен печально посмотрела на пустую баночку из-под йогурта и нахмурилась. «Ладно, это я, допустим, поняла». «Но что мы здесь забыли?» – спросила она. «Ну, по крайней мере, я точно. У меня никаких особенных талантов нет». «Значит, есть те, о которых не знаешь», – равнодушно пожала плечами Лена. «Сюда ведь не просто так размещают. Лена вот тоже сначала не понимала». В это время столовая разразилась радостными криками, и девушки обернулись в поисках причины счастья. Причина нашлась, только соседки не сразу разобрались в том, она это или нет. В столовую вошла четверка учеников под предводительством темного. При свете дня в окружении своего блеклого, но довольно внушительного окружения, Андрей выглядел еще более величественным, самоуверенным, сильным и божественно красивым. Темнов лениво улыбнулся девушкам в зале и пошел к столу, который никто не занимал, обходя по дуге даже несмотря на то, что он находился на выгодном месте в стороне от толпы. — Не обращайте внимания, такое часто бывает, он просто только вчера вернулся. И не все девчонки на него успели налюбоваться, — лениво поведала Лена. В это время двое парней, Андрей и единственная девушка из его сопровождения, сели за стол, и Темнов очаровательно засмеялся. Девушка тоже лениво улыбнулась. — О, Боже, я его обожаю, — послышалось с соседнего столика. Струницкая удивленно обернулась и увидела, как девушки рядом, не отводя глаз, следят за темновым. — Вот урод! — пробормотала Джен себе под нос, замечая, что не только их соседки, но и половина столовой наблюдают за каждым движением Андрея. Тот с подругой сидел за пустым столом и что-то ей лениво объяснял пока двое их спутников стояли в очереди за едой. «Э, Джен, не бросайся такими замечаниями в будущем!» – тихо посоветовала Лена, улыбаясь фанаткам темного, сидящим за соседним столиком, которые тихо шипели, наблюдая теперь за Струницкой. Та это заметила и сладко им улыбнулась. «Почему это?» Громко поинтересовалась Джен. Девушки теперь уже не просто смотрели на их столик, но еще и задумчиво осматривали рыжую гриву Струницкой. Видимо, им показалось, что волос у нее слишком много. «Не отбирай последнюю радость у Покровского», — посоветовала Лена. Он так радовался, когда устроил драку еще в первый день учебы, Так что он не переживет, если ты побьешь его рекорд и подерешься с ними еще до начала учебного года. «Ой, да больно надо! Было бы из-за кого!» — хмыкнула Джен, посмотрев на Андрея. Тот, словно почувствовав ее взгляд, обернулся и подмигнул. Заметив это, девушки с соседнего стола немного угомонились но все равно поглядывали на Струницкую с подозрением. Джен удивленно покосилась на улыбающегося Андрея, не понимая, чем могла заслужить его внимание, и смущаясь его. Она быстро от него отвернулась. Зато Лена продолжала наблюдать за тем новым, но потом также безразлично отвела от него взгляд и отпила из стакана с чаем. Если тебе кажется, что он пользуется твоей популярностью, то ты еще не видела трезубца в полном составе и в центре внимания. Один Покровский чего стоит?» – заверила Лена Джен. «Да уж», – сознанием дела пробормотала Лана. В это время от толпы отделилась Лиана, и Лена, привстав, помахала ей рукой. Струницкая и Покровская удивленно смотрели на пышущую здоровьем Зайцеву, которая совсем не походила на ту, что вчера еле дошла до больницы. Она порхала между столиками, ловко неся под нос на одной руке. «А трезубец это что?» спросила Фера, тоже обратив внимание на Лиану. Лена снова села и, пока ее подруга устраивалась на свободном месте, объяснила. «Наша знаменитая троица. По известности могут сравниться разве что с тем новым. Рому, я так понимаю, ты знаешь. Про Диму тебе уже много чего наговорили, а когда увидишь Сашу, сразу поймешь, кто третий». «А что с ним не так?» – поинтересовалась Лана. «Красавчик!» ответила Зайцева, вклиниваясь в разговор. «Всем привет!» После того, как ее поприветствовали, заверили в том, что она прекрасно выглядит и от ожогов не осталось и следа, Лена объяснила Джен с Ферой, что медицина первого мира ушла далеко вперед по сравнению со вторым. Лана, наконец, поинтересовалась насчет брата. «А я не знаю, где он». — отмахнулась Зайцева. — Нас догадались положить в одну палату, из-за того, что везде, видите ли, ремонт идет. Лена усмехнулась. — И что ты сделала с Покровским? — Да ничего, — пожала плечами Лиана. — Мы немного поругались, ну, как всегда, и уже через полчаса после того, как нога зажила, он смылся. А я там поспала, дождалась врача и ушла, когда она полностью меня осмотрела и сказала, что все в норме. Сходила переодеться и пришла сюда. «Кстати, Илана, я тебе вещи позже верну». «А он оттуда как выбрался? Там же везде врачи, его не остановили?» «Он выпрыгнул в окно», — безразлично ответила Лиана. Джен с любопытством выслушала рассказ, чувствуя необъяснимый интерес тому, что связано с Димой. Дальше Зайцева и Волынская принялись обсуждать что-то связанное с их курсом и началом учебного года. Единственное, что девушки поняли из этого диалога, это то, что Лиана, Лена и этот самый Трезубец учатся не только на одном курсе, но еще и в одной группе. В четвертом часу, как и предсказывала Лена, Рома нашел Феру. «Ну что, пойдем?» – спросил он у девушки, когда успел со всеми познакомиться. Сегодня он выглядел значительно лучше, чем вчера, скорее всего, потому что теперь он был сухим и вполне довольным жизнью. Осмотрев такую довольную высокую фигуру, сжимающую в руке пакет с пирожками, Фера пришла к выводу, что если все остальные члены трезубца такие, то вполне понятно, почему все девушки сходят по ним с ума. Даже несмотря на то, что не был красавцем, Легков излучал особую, светлую, добрую энергию, которая приковывала к себе внимание чего не было, предположим, у Никиты. В нем чувствовалась надежность, кажется. И у него было еще одно неоспоримое достоинство. В его присутствии голова Аквилева оставалась при ней вместе со всем ее содержимым. Ага, согласилась Фера, поднимаясь из-за стола. Ленка, занесешь к нам? спросил Легков протягивая девушке свой мешок. Волынская с явным неодобрением посмотрела на покачивающийся перед ее носом пакет и сморщилась. «Почему я? Сам не можешь?» «Мы сейчас в приемку пойдем. Предлагаешь мне с ними таскаться?» «Ладно, но вопрос прежний. Почему я?» «Потому что в комнате Дима...» А значит, Лиана туда не пойдет! терпеливо объяснил легков. Зайцева хмыкнула. Видимо, она туда не пошла бы, даже если бы Покровского там не было. Ладно, согласилась Лена, по пути занесу. Наследник мне дверь откроет. Э -э -э. Рома замялся. А потом, пошарившись в карманах, достал связку ключей. «Скорее всего, он спит. А если не спит, значит, его там нет. Возьми ключи. Ты ведь все равно потом спать пойдешь. В конце дня я к вам зайду. Положишь в Сашкину тумбочку. Так будет хоть какая-то гарантия, что Дима их не съест до вечера». «Ладно», — прорычала Лена. «Иди уже». «Ага, пока» кивнул Легков и повел Феру к выходу. Когда Легков и Аквилёва скрылись из столовой, девушки тоже стали собираться уходить. Лена начала зевать чаще, а Лиана, покончив с завтраком, оглядывалась по сторонам. все таки выйти из-за стола их заставило появление Покровского. Столовая разразилась криками почти так же как когда в нее вошел Андрей. Дима, живой и невредимый, тут же скрылся в толпе девчонок. И там началось деление тела кумира. «Спорим, они его задавят в этот раз?» – спросила азартно Лена, подхватывая свой поднос, когда Лиана быстро стала собираться. Зайцева безразлично пожала плечами, желая поскорее выбраться отсюда. Оказалось, что Лена не преувеличила, когда сказала, что Андрей по сравнению с Димой не пользуется своей популярностью. Покровский запрыгнул на стол, чтобы его все могли видеть, и стал поочередно одаривать каждую девушку своим вниманием. В конце концов он повернулся в сторону стола Ланы и Джен и радостно помахал им рукой. Его поклонницы мигом повернулись к девушкам. Лана, которая терпеть не могла излишнее внимание к себе, тут же подхватила поднос и поспешила к выходу. — Схожу в библиотеку, — бросила она, в уме просчитывая, куда ее брат точно не сунется. С этими словами девушка очень умело слилась с толпой. В Струницкой же ничего не оставалось, как ждать Диму, который объявил, что теперь хочет позавтракать. — Привет, красавица! — выдохнул Покровский, падая на недавно освободившийся стул сестры. При этом он снова одарил Джен одной из своих жизнерадостных улыбок, и девушка еле сдержала вздох. Влюбленной по уши дурочки. «Привет!» — улыбнулась она ему. «Как нога?» «В норме. Куда Ланка испарилась?» «Гуляет!» — протянула Джен и отвела взгляд от Димы. И только тут заметила, что улыбается от уха до уха. Счастье тут же схлынуло с ее лица, когда она заметила, что на них пристально смотрит Андрей. На его лице застыло задумчивое выражение. Брови были сведены, губы сжаты. Джен точно так же пристально посмотрела на него и даже прищурилась, чтобы он понял, что его внимание ее нисколько не радует. Вместо того, чтобы отвернуться, он ухмыльнулся и так и продолжил сверлить ее заинтересованным взглядом. «Куда смотришь?» — спросил Покровский, оборачиваясь. — Да так, осматриваюсь, — улыбнулась Джен. Дима повернулся и увидел темного. Оба обменялись далеко недружелюбными взглядами и тут же друг от друга отвернулись. Покровский посмотрел на Джен и наигранно скривился, пытаясь передразнить Андрея. Самодовольство у него не получилось, но вышло довольно забавно. Джен не смогла сдержаться и улыбнулась, хотя и знала, что Темнов за ними опять наблюдает. За столом Андрея послышался шум. А потом, совершенно неожиданно, парень сел за стол Покровского и Струницкой. Столовая пораженно вздохнула. Несколько девушек испустили жалобные стоны. Джен не заметила, как за ее спиной выстроилась компания Андрея. Разглядеть их она не могла, но симпатии к ним не испытывала. Темнов и то больше дружеских чувств вызывал. «Что ты здесь забыл?» – прорычал Покровский, когда смог наконец прийти в себя после пережитого шока. Джен переводила взгляд с Димы на Андрея, а Темнов сидел молча, словно не слышал вопроса Покровского. Он пристально разглядывал Струницкую, будто пытаясь найти в ней что-то. Так прошло где-то минуты три. Затем ситуация стала стремительно ухудшаться, а именно Дима начал злиться. Буквально за секунду до того, как стул растворился в воздухе, Андрей встал с него и сел рядом с Джен. Заметив, что Покровский попытался выставить темного не в лучшем свете, девушка из его компании переместилась за спину Димы. «Андрей, что тебе надо?» Поняв, что дальше молчать бессмысленно, спросила Джен. Темно словно этого и ждал. Он хотел ответить, как неожиданно вмешался Дима. Вы знакомы? Да, он нас с Ланой вчера до приемной комиссии проводил, кивнула Джен. Дима еще больше помрачнел. Кстати, твою работу Покровский выполнял. Вы не доросли. Ничего доделать до конца не можете. Последнюю фразу он еле слышно пробормотал. За спиной Джен послышался приглушенный смех. Дима снова попытался атаковать Андрея, но и в этот раз ничего не получилось. Вместо, где пару минут назад лежала рука темного, воткнулась вилка. Столовая тихо ахнула, когда Андрей положил руку на спинку стула Джен, Словно не заметил этого совпадения. «Он не мог!» – прошипела на темного Джен, стараясь говорить тише, чтобы любопытные уши, которых тут хватало, ничего не услышали. «Ты же знаешь!» «Ну да!» – усмехнулся Андрей. «Несчастный случай, я помню». «Я рада, что тебе надо!» «Я тут подумал...» Андрей замялся и отвел глаза, словно вспоминая, зачем подошел. Решил подработать экскурсоводом. Хочешь, покажу тебе здесь все. Повисла тишина. Дима застыл на месте и теперь переводил взгляд с Джен на Андрея. Струницкая, пытаясь найти подвох в словах темного, терпеливо ждала разъяснений. А он... Замер в ожидании ответа. Вспышка? Джен удивленно оглянулась и заметила, как недалеко от них какой-то парень снова пытается их сфотографировать. А рядом с ним стоит девушка лет двадцати и что-то быстро записывает. Темнов и Покровски на это особого внимания не обратили, будто все происходящее было в порядке вещей. «Вообще-то, Андрей, я сегодня думала посидеть в комнате. Там не мешало бы прибраться, да и распаковаться надо. К тому же нам еще одну соседку должны подселить», быстро проговорила Джен, ища пути к отступлению. «Ну, а завтра?» «А на завтра у нее уже составлена культурная программа». На помощь Джен пришел Дима. «Неужели?» скептично пробормотал Андрей, приподнимая одну бровь. Девушка невольно залюбовалась его лицом и уверенными движениями. — Да, — подтвердила Струницкая, поймав взгляд Покровского. — А сейчас ты к себе в комнату? — спросил Темнов, ухмыляясь. Его хорошее настроение Джен расшифровала только тогда, когда он продолжил. — Давай провожу. — «Зачем?» – искренне удивилась Труницкая. «Я дорогу помню». «За компанию», – не растерялся Андрей. Девушка снова не знала, как увильнуть и беспомощно посмотрела на Диму. «Ладно, Темнов, но это первый и последний раз», – усмехнулся Покровский, отставляя поднос в сторону. Андрей непонимающе посмотрел на него. «Вчера ты мою работу выполнил, сегодня я твою, отплачу за доброту». С этими словами Дима поднялся из-за стола и протянул руку Джен, не обращая внимания на Темнова. «Пойдем, красавица, прослежу, чтобы ты не заблудилась». Джен мигом подскочила со своего места и вложила ладонь в руку Димы, пока Темнов не опомнился. «Спасибо, Андрей», – отойдя от стола на достаточное расстояние, крикнула Джен, держась за Димину руку. «За компанию!» Струницкая заметила, как изменилось вмиг лицо Андрея. Он словно принимал бой, который Джен был непонятен, но именно в этот момент он был настолько совершенен, что. Девушка даже на краткий миг задумалась, а не стоит ли ей пойти с ним, а не с Димой. Но ее сомнения развеялись, когда брат Ланы громко рассмеялся, оценив ее шутку. Он так открыто радовался, что Джен снова испытала то же, что и вчера, во время их первого разговора. Ей хотелось ему нравиться, но новое зародившееся чувство не давало покоя после встречи с тем новым. Интерес того ей льстил, и даже несмотря на непонятную неприязнь, он тоже ее чем-то привлекал. — Улыбочку! — выкрикнула ученица с фотоаппаратом, которая до этого что-то писала в блокнот, выбегая на путь Димы и Джен. Покровский обхватил девушку за талию и привлёк к себе. «Улыбайся!» — шепнул он, и Джен ослепила вспышка. Рей, что это было?» — спросила русоволосая девушка, когда Джен и Дима скрылись из вида. Темнов безразлично пожал плечами. «Не нравится мне ни она, ни ее подруга. — пробормотал парень, снова возвращаясь к своему столу, словно и не было только что этой сцены. «Мне тоже много кто не нравится». «Потом... Потом расскажу...» — задумчиво ответил Темнов, подхватывая со своего стула рюкзак. «Схожу в библиотеку «Воин». Хочу кое-что посмотреть». «Воин?» Удивился один из парней. Она же на третьей ступени открыта только высокопоставленным защитником. Ага, я выбил себе сегодня три часа, так что пока. С этими словами Темнов направился к выходу из столовой. Рома вывел Феру на площадь перед главным корпусом. И девушка удивленно ахнула. «Вот это да!» – протянула она, осматривая здание. Легко усмехнулся. «У меня в первый день была такая же реакция. Словно смотрю на себя со стороны!» «Ну и как? Нравишься себе?» – спросила Фера, игриво подмигнув. «Не до такой степени!» Девушка рассмеялась и на некоторое время потеряла интерес к своему сопровождающему. В дневном свете училище выглядело иначе. Здание главного учебного корпуса все так же возвышалось неприступной крепостью, но теперь оно не освещалось разноцветными фонарями, потеряв при этом магию, которую излучало во тьме ночи. Теперь перед ними стояло здание, к которому устремлялись все дороги. Стало видно еще и то, что они, будучи выложенными из причудливой формы камней, складывались в очертания огненных языков — капель воды, цветов и деревьев, вьющихся порывов ветра. Заметив это, Фера стала приглядываться ко всему, что их окружало внимательнее. Все вокруг словно заколдовали стихии. Цветы на лужайках, скамейки и статуи по бокам клумб, массивный фонтан, растянувшийся вдоль всей площади, лестницы на выходе в здание, кусты и деревья, окаймляющие площадь. Все так или иначе было связано с водой, огнем, воздухом и землей. Последней каплей стал... Круглый зал стихий. «Что это значит?» спросила девушка после того, как Рома рассказал ей, где они находятся. «Что именно?» не понял он. «Здесь все украшено символикой стихий. Это ведь что-то значит?» Легко с Ферой прошли мимо лифтов, вокруг которых столпились ученики и повернули к лестнице. Когда они начали подниматься, Рома продолжил. — А это? — выдохнул он. — Даже странно объяснять. Легков на мгновение задумался, а затем продолжил. — Считается, что первые защитники, которые появились в Первом мире, были очень могущественны. Поэтому и смогли перебраться из одного мира в другой и заключить соглашение со здешними жителями. Все они обладали силой стихий. В наше время уже не осталось такой силы, которая смогла бы подчинить себе стихию. Но они до сих пор считаются самыми мощными. К тому же сильнейшие защитники наших дней обладают даром, основанном на одной из четырех стихий. Специализируются училища в основном на одной из них. Исключениями являются лишь наши и еще два. Здесь учатся будущие защитники с разной силой. Поэтому и символика такая. — Круто, — хмыкнула Фера. — Значит, мы попали в самое крутое училище? — Вообще-то нет, — пожал плечами Легков. Самое крутое и продвинутое в Центральной России. По рейтингу училищ мы занимаем четвертое место. По крайней мере, занимали до недавнего времени. В последние годы наши достижения стали расти и, насколько я знаю, учителям это не нравится. Слишком резко все меняется. — Начали расти достижения? — Да. У нас слишком много потомственных защитников сейчас. Только Покровских с этого года двое. Такие семьи очень влиятельны и непредсказуемы. Кроме того, мы в этом году одержали две громкие победы в спорте. Плюс первый жилой корпус переполнен и собираются делать еще один элитный. Это... «Лена рассказывала об этом», – кивнула Фера, вспоминая слова Волынской за завтраком. «А еще...» «Андрей Темнов и Трезубец?» «Да», — рассмеялся Легков, — «это тоже». Они поднялись на третий этаж. Легков повел девушку по ярко освещенному коридору. Здесь собрались вновь прибывшие ученики, на лицах которых читались усталость и изнуренность. Почему? Легко можно было догадаться. Они здесь стоят не первый час». В руках многие сжимали ручки чемоданов и сумок. Правда, некоторым приходилось еще хуже. Они, как и Фера, взяли с собой животных, поэтому им необходимо было то и дело бороться со зверевшими питомцами, которых не устраивали узкие клетки, незнакомые запахи и шумная толпа. Аквилева собиралась остановиться в конец очереди, Но Легков уверенно продолжил шагать вперед. «Куда без очереди!» – выкрикнула им девушка, в кофту которой вцепилась разъяренная кошка. Фера остановилась, но Рома схватил ее ладонь и потянул дальше, не обращая внимания на шум, который поднялся при их приближении. Девушка снова собиралась что-то выкрикнуть как вдруг из толпы показался парень, который ее сопровождал, и зашипел. «Тише, это наземник, ему можно», а затем неодобрительно покосился на кошку. «Да брось ты ее уже обратно в клетку». «Кто?» – удивилась Фера, хватая Рому за локоть и пытаясь перекричать толпу, которая расступалась перед ними. Провожающие отпихивали новых учеников в стороны, подбирали сумки на пути Легкова. — Что? — оборачиваясь, переспросил Рома. Аквилёва хотела повторить, но в этот момент они приблизились к двери, от которой и тянулась очередь, поэтому Легков снова повернулся вперед, бросив девушки. — Потом. — Можно пройти? Крикнул он первому парню на своем пути в ухо. Тот не обратил на него внимания. Так, расступились все, трезубец идет! Закричал вдруг девичий голос недалеко от легкого и аквилевой. Рома, морщась, вжал голову в плечи, а Фера закрыла уши руками. Рядом с ними стояла невысокая шатенка. Она помахала Роме рукой, не переставая улыбаться. Тот тоже натянуто оскалился и, сглотнув, выдохнул. «Спасибо, Вика!» Фера про себя пожалела бедную девушку, которая от его голоса мечтательно закатила глаза и покачнулась. Тем временем, услышав ее крик, ученики обернулись и отступили в стороны. А Рома протащил в кабинет Феру, которая застыла на входе. Следом за Аквилевой, воспользовавшись расступившейся толпой, в зал протиснулся еще один парень. Девушка несколько раз дернула Рому за рукав, но практически сразу прекратила попытки обратить его внимание на пробравшегося за ними ученика. Что там ли она сказала? Красавчик? «Вовремя я подошел, присвистнул Саша, оборачиваясь на толпу, снова навалившуюся на дверь. Ее сдерживали трое ребят, которые пропускали учеников в кабинет по одному. За каждым компьютером сидело несколько человек. Они разговаривали, а один из них забивал данные в программу, поэтому, хоть здесь и казалось намного просторнее, Шум все равно не утихал. Привет! Привет обратился легко к Белянину. Ты почему так долго? Вчера вечером ведь разошлись. Где твоя сестра? Вот. Невозмутимо ответил Саша, демонстрируя другу паспорт и аттестат Лисы. Разве мы должны приводить в училище не людей? уточнил легков рассматривая паспорт Алены Игоревны Беляниной. «Поверь, так намного лучше и безопаснее. Документы, по крайней мере, молчат», — заверил его Белянин. «Красивая», — хмыкнул Легков, передавая бумаги другу. «Только ей об этом не говори. Кстати, знакомьтесь, это Фера. Она тоже из комнаты бунтарщиц». «Почему тоже?» ослепительно улыбаясь девушке, спросил Белянин. «Потому что и твоя сестра туда определена». Белянин издал глубокомысленное «А, ну, да!» и они с Ромой принялись за поиски свободных компьютеров, по пути обмениваясь информацией. Новость о том, что на Диму и Лиану напал демон, на Белянина не произвела должного эффекта. Зато его заинтересовало то, что Покровский и Зайцева провели несколько часов в закрытом помещении. Больше всего они уделили внимание тому, как именно их друг скрылся от Лианы. В конце концов парни выяснили, что свободных компьютеров нет, а выгонять кого-то из своих однокурсников они не посмели. «Пошли в компьютерный зал» предложил Легков. Саша равнодушно пожал плечами, и они вывели Феру через запасную дверь в пустой коридор. Вскоре они завели девушку в еще один кабинет, уставленный техникой. Разве что здесь учеников было меньше. Всего две девушки сидели в разных углах. Белянин подошел к женщине на выходе, но не успел и рта раскрыть, как она обратила на него хмурый взгляд. «Нет, я уже говорила, что сюда дорога вам закрыта. Больше трезубец не войдет сюда никогда. Компьютеры только новые купили». «Вот именно. Если бы не Дима, не было бы новых...» «Если бы не Покровский, не было бы здесь пожара!» — крикнула женщина, вскакивая с места. Пока Белянин разговаривал с ней, Легков потянул феру к закутку вдали от входа, Где бы их не было видно. Девушки удивленно на него покосились, Но он, приложив палец к губам, Продолжил идти дальше. «Неправильно», — возразил Белянин. «Если бы не трезубец, У вас никогда не было бы ни ремонта, ни компьютеров. Мы, между прочим...» Ради вас старались. «Убирайся отсюда, Белянин, чтобы я тебя больше здесь не видела!» «Вы несправедливы! Вон! Мне всего пару минут надо! Сейчас охрану вызову!» «Какая охрана?» – опешил Саша. «У нас есть охрана?» «С Татьяной Витальевной давно не виделся!» Голос женщины сорвался на виск. «Спокойно, спокойно!» – замахал руками парень. «Совсем вы себя не бережете. Так ведь недолго и в больнице оказаться. Зачем сразу Татьяну Витальевну? Я уже ушел». Голос Саши затих, и женщина, облегченно выдохнув, вернулась за стол. Фера ее не видела, потому что они с Ромой проскользнули в закуток, который отгораживал их от основного зала. Девушки то и дело бросали на них удивленные взгляды, Но после того, как Легков им помахал, быстро от него отвернулись. Рома включил два компьютера и придвинул к одному из них второй стул. «Садись», – прошептал он Фере, а сам подошел к окну и распахнул его. В зал влетел ветер и поднял несколько листов на столах. «Что такое?» – удивилась женщина. Рома расширил глаза и стал показывать что-то руками одной из девушек. Она еле заметно зашевелила губами. Легков точно так же задвигал ртом, произнося беззвучно слова. Девушка кивнула и повернулась в сторону, где сидела женщина. «Извините, это я окно открыла. Просто очень жарко. Мы в этой духоте и так уже два часа сидим. А проветриться сходить некогда. Мне диплом через два дня защищать. — А, ничего, ничего, деточка, — запричитала женщина. — Я все понимаю. В это время за окном появился Саша и влетел в кабинет, улыбнувшись Легкову, который тут же прикрыл за ним окно. Фера прищурилась, глядя на Рому, который лишь развел руками, словно извиняясь, и снова повернулась к монитору. «Кажется, теперь я понимаю, что ты вчера имел в виду насчет окон», — хмыкнула Фера, разглядывая Сашу, пока он снимал с ног и рук темно-коричневые браслеты. Легков усмехнулся и полез под стол к проводам, а вскоре оттуда вылез и защелкал мышкой. Белянин тем временем сел за стол, отложил документы сестры в сторону и скучающе осмотрелся. Незнакомая девушка, которая до этого бессловесно переругивалась с Ромой, то и дело бросала на Белянина взгляды, а потом, видимо, не выдержала и улыбнулась ему. Тот тоже растянул губы в улыбке, но этим и ограничился. «Ну что, получается?» спросил он у легкого шепотом. — Ага, еще пара минут и подключусь к базе, — кивнул Рома. — Осталось только пароль взломать. — Давай быстрее. Лису одну оставлять надолго нельзя. Опасно для жизни окружающих, — поторопил его Белянин. — Лису? — переспросил Рома, не отрываясь от монитора. — Сестру. — И что же она дотворить может? — Увидишь, — вздохнул Белянин. «Заинтриговал!» — хмыкнул Легков. «Все, готово!» После того, как Рома все то же самое установил на Сашин компьютер, он снова повернулся к Фере. Они быстро заполнили графы, которых не было в документах, и которые Саша каким-то образом ухитрялся заполнять за сестру самостоятельно. И Рома переключился на заполнение паспортных данных. «А почему студенты сами ведут все документы и доставляют учеников?» – спросила Фера, когда повисла тишина. Белянин в этот момент повернулся к окну, разглядывая небо, будто оно могло ему помочь придумать сестре хобби. «Наше учебное заведение ничем не отличается от любого другого, хоть оно и в наземном мире», – ответил Рома отвлекаясь от монитора. «Приемную комиссию ведут в основном ученики, хоть и контролируют ее преподаватели». «Ага», — согласился Белянин. «Дурацкая отработка». «Практика», — огрызнулся Легков. «Практика — это если бы нас отправили сражаться, а так...» Легков пожал плечами и повернулся к монитору. Через 10 минут он облегченно выдохнул, закрыл базу и повернулся к Фере. «Паспорт, аттестат», — перечислял он, возвращая ей документы. «А разве аттестат не у вас остается?» «Нет, он тут никому не нужен. У нас самоуправление. Скоро поймешь», — отрицательно махнул головой Легков. «Вот твой ключ» комнату, ты уже знаешь. Это всякая ерунда насчет того, что есть на территории. Рома положил перед Ферой бумаги, которые они с Сашей взяли в приемной комиссии. О том, чего нет, умолчали, добавил от себя Белянин, барабаня по клавиатуре пальцами. Направление у тебя основное, то есть базирующееся на стихиях, добавил Рома, выключая компьютер. Фера удивленно на него посмотрела. «Всего направлений два. Основное и...» «Не основное, логично», — хмыкнул Белянин. «Не перебивай». Рома пнул его стул, и Саша замолчал. «Основное и редкое. На первом учатся ученики, силы которых основаны на одной из стихий. Внутри они делятся еще на четыре подгруппы. Но это распределение расплывчато, поэтому на него последнее время не обращают внимания. Второе направление создано недавно. На нем учатся обладатели новых сил, которые до этого еще ни разу не появлялись в наземном мире. Учеников мало, но каждый индивидуален. Естественно, каждое направление пытается доказать, что оно намного сильнее другого. «Ага». «Они никак не могут смириться с тем, что стихии рулят», – вставил Саша свой комментарий. «Короче, между ними и нами все время вражда. Она не сильно выражена, но в некоторых случаях запущена». «Например, ты, Темнов». «В основном она проявляется в спорте и учебе», – закончил Рома. «В спорте мы их побили, а в учебе промашка вышла» подтвердил Саша и получил еще один пинок по стулу от Легкова. — Я так понимаю, вы тоже из Основного, — догадалась Фера. — Все лучшие ученики из Основного, — подтвердил Легков, забирая браслеты, которые лежали около Саши. Тот недобрым взглядом проследил за этим и снова повернулся к монитору. «А темнов разве не здешняя знаменитость а где ты успела с ним столкнуться темнов отстой даешь трезубец пробормотал саша рассматривая аттестат лисы в отличие от ромы он заполнял графы и лениво и больше бездельничал высматривая что-то новое в документах сестры пошли спросил легков вставая Фера кивнула и последовала его примеру. Рома рассказал Саше, как выйти из программы, когда он закончит. Тот, не вслушиваясь, покивал и ткнул пальцем по клавиатуре два раза, а потом, тихо похихикивая, что-то забил в следующую графу. «Что, сестре мужской пол приписываешь?» – поинтересовался Легков перебрасывая ноги через подоконник. — Ты обо мне плохого мнения, — сказал Белянин и снова заулыбался монитору. Рома попросил Феру сесть рядом с ним на подоконник и быстро объяснил, как правильно падать в случае, если браслеты, с помощью которых защитники летают, не выдержат двоих. — Мастер, мы ушли! поставил друга в известность Легков и уже практически соскользнул с подоконника, как вдруг Белянин повернулся к ним с Ферой. «Подождите меня в жилом на первом этаже, там Лиса сидит. Проследите, чтобы она ни в какую историю не вляпалась, а то плохо будет всем». Легков кивнул, и они с Ферой скрылись за окном. После того, как Саша остался один, Работа пошла быстрее, и уже через несколько минут он выключил компьютер и пошел к выходу. «Ну вот, а вы боялись», — бросил он остолбеневшей женщине на выходе. «Пожара не было, потопа тоже. До свидания». Уже через пять минут после того, как Саша скрылся из вида, Лиса начала скучать. А через восемь просто не знала, куда себя деть. Она затолкала свои вещи под скамью, решив, что вряд ли кто-то посмеет связаться с бешеной кошкой в клетке, и вышла на улицу. Недолго думая, Белянина зашагала в том направлении, куда в основном спешили ученики. По пути она оглядывалась по сторонам, отмечая к своей радости направленные на нее любопытные взгляды парней и завистливые девушек. Вскоре она вышла к огромному зданию замку, устроилась на бортике фонтана и принялась стрелять глазами. Парень, которого она совсем недавно видела, когда шла с Сашей, сел напротив нее с друзьями на скамейку и тут же поймал ее заинтересованный взгляд. Спустя минуту в дружной мужской компании начали обсуждать новую ученицу. А через 10 минут парня, на которого Лиса так старательно направляла свои чары, стали подталкивать в ее сторону. К концу 20-й минуты он все-таки встал и направился к девушке. Та победоносно прищурилась, пригладила волосы и... С неба упал козёл с девушкой, приземлившись как раз на пути нового увлечения лисы. Тот, заметив преграду, резко передумал и повернул в сторону жилых корпусов. За его спиной приятели захохотали. Таким образом, около 20 минут лисиной жизни прошли впустую. А этот факт никак не мог пройти незамеченным. Лиса перевела взгляд мечущий молнии на козла, который сейчас что-то объяснял своей спутнице и снимал браслеты с ног. Учитывая то, что та еле заметно тряслась и испуганно на него смотрела, Белянина вмиг определила виновника. Лиса перевела на него взгляд отбросила волосы за спину и улыбнулась своей самой обворожительной улыбкой, после которой все юноши падали к ее ногам. Он разогнулся, но никак не отреагировал на взгляды Беляниной, словно не видел ее. Это добило лису, и началась настоящая атака. Улыбки, хлопанье ресницами отбрасывание волос за спину, повороты головы. Лиса уже было решила, что ее методика в этом мире не действует, потому что парень не обращал на нее никакого внимания. Но рядом остановились несколько учеников, любуясь ею. Козел повел шатенку мимо лисы в сторону жилого корпуса, откуда только что пришла белянина. Потеряв всякую надежду очаровать его и отомстить за такое пренебрежение к своей персоне, Лиза подставила незнакомцу под ножку, и он, к ее удивлению, упал вперед лицом, даже не успев опереться на руки. Несколько девушек вскрикнули от ужаса, парни же, которые успели остановиться около Беляниной, быстро испарились с места преступления. Лиса подобрала свои длинные ноги и приняла самый что ни на есть невинный вид. Рома сел, прижимая руку к сломанному носу, и пораженно огляделся. Лису он сначала пропустил, не сразу сообразив, что столь невинное с виду создание могло быть виновно в его падении» но потом все-таки повернулся к ней. «За что?» – удивленно спросил он. «В смысле?» – рассеянно поинтересовалась Лиса. Легков, умудренный опытом общения с Покровским и Беляниным, мигом понял, что в виновнике своего падения не ошибся. «Ты мне нос сломала!» – прорычал он. «Велика беда!» – хмыкнула Лиса. «Он тебя не испортит». «Что?» «Под ноги надо смотреть. А если не видно собственных ботинок, обзаведись очками». Лиса гордо отвернулась от легкого и закинула ногу на ногу. Рома, злобно рыча, вскочил с земли и неожиданно, как для собравшихся, так и для самого себя, толкнул девушку в фонтан. Белянина с воплем и без капли изящества упала в воду к золотым рыбкам. Окунулась она с головой, а когда вынырнула, была, мягко говоря, не в себе. Фера же ошеломленно наблюдала за тем, как сначала Рома с перекошенным лицом кидается к сестре Саше, которую она узнала практически мгновенно и была удивлена тем, что Легков этого не заметил, и затем окунает ее в воду. Она была не так давно с ним знакома, но определенное мнение о нем у нее успело сформироваться, и этот поступок полностью рушил весь образ. «Пошли!» Прижимая руку к лицу, сказал Рома, поворачивая Феру в сторону жилого корпуса. Как раз в это время из воды вынырнула лиса, а на улице показался Саша. Взбешенная и абсолютно мокрая белянина выбралась из воды и отбросила с лица прилипшие волосы. Тушь потекла, прическа была уничтожена, а одежда насквозь промокла. Однако надо отдать ей должное, даже в таком виде она вела себя очаровательно и не теряла достоинства. У нас русалка завелась, удивился Саша, догоняя Рому и Феру. Легко все еще прижимал руку к лицу. Между его пальцев были видны следы крови. Кикимора, приглушенно донеслось до Белянина, когда к нему повернулся Рома. Что с тобой? Кто? Перекрикивая Сашин вопрос, завизжала Лиса, бросаясь на Рому. Он снова упал и жалобно завыл. «Лиса?» – удивленно осматривая сестру, спросил Саша. «Убей его! Смотри, что он со мной сделал!» «Я с тобой! Да это ты со мной!» – возразил Легков, поднимаясь на ноги и демонстрируя ей свою окровавленную ладонь и грязное лицо. «Фу!» протянула девушка. «Да тут же даже пластическая операция не поможет, хотя сломанный нос значительно поправил дело». Фера удивленно перевела взгляд с мокрой лисы на грязного рому. Тот побледнел до такой степени, что Аквилева задалась вопросом, сажают ли в этом мире в тюрьму. — О, я вижу, что вы уже успели познакомиться, — вклинился Саша, пока его сестра не узнала о себе нечто новое. — Это мой лучший друг, Рома, а это моя не самая лучшая сестра, Лиса. — Что? — в один голос проорали оба, поворачиваясь к довольному Белянину. И Лиса, и Рома прямо светились счастьем от встречи. Как один, они отвернулись друг от друга. Легков поспешил к жилому корпусу, Алиса обратно к фонтану, где осталась ее сумочка. Фера догнала Рому только на полпути, Саша остался позади вместе с Лисой. «Стой, стой!» Аквилева схватила Рому за локоть и дернула на себя. Легков остановился и раздраженно посмотрел на нее. «Я тебе помогу». С этими словами девушка осторожно стерла своим платком кровь с лица Ромы и поправила его нос, осторожно ощупывая кость. Парень при этом скривился и попробовал отбиться от Феры, но она лишь ударила его по кисти и накрыла его лицо ладонью чувствуя, как сила начинает действовать, теплой волной пробегая по телу. «Совсем забыл, что ты лечишь», — пробормотал Легков. Фера довольно улыбнулась, радуясь, что смогла принести пользу. В это время их нагнала Лиса в сопровождении Саши. «Алена, не надо», — предупредил Белянин, но было поздно. «Девушка, на кой он тебе сдался? Ты такая красивая, найди себе кого-нибудь посимпатичнее да повежливее. Ты ведь вылитая принцесса, а он далеко не рыцарь на белом коне, чтобы дарить ему свои платочки». «А тебе что, завидно?» Огрызнулся Легков, сжимая окровавленный платок Феры, который она попросила его подержать. «Было бы чему завидовать». «Я себе в сто раз лучше найду!» «Да на такую ведьму ни один приличный защитник не посмотрит! Вот ведь кому-то с половинкой не повезло!» «Это точно!» — пробормотал Саша себе под нос, надеясь, что его никто не услышит. Но Лиса была рядом. «Ты вообще на чьей стороне, предатель?» — зашипела на него сестра, толкая в бок. Вроде бы и не сильно ударило, но скривился он правдоподобно. Когда Аквилёва закончила лечение, Рома поплелся к жилому корпусу, Алиса за ним. Фера и Саша замыкали их дружную компанию. Имея таких друзей, никакого радио не надо. Дошли весело, с музыкой. Козёл! – Козёл! – Кикимора! – Баран! – Стерва! Когда они вошли в жилой корпус, Лиса резко потеряла интерес к Легкову, потому что Саша попросил его помочь с сумками сестры, и девушка опасалась за свои вещи. Они перестроились, и теперь Лиса и Фера шли впереди, а Саша с Ромой за ними. «Вот урод!» – пожаловалась Лиса Аквилевой. «Что он ко мне пристал? Я ведь его даже не трогала!» «Успокойся», — посоветовала Фера. «Он хороший. Скоро подружитесь». «Что-то я сильно сомневаюсь», — протянула Лиса. Тем временем Саша и Рома тоже обсуждали встречу Легкова и Беляниной. «Вот уродина! Ты же вроде сказал, что она красавица», — рассмеялся Белянин. «Следующий раз, когда скажу глупость, стукни меня хорошенько, будь другом». Вот с такими невеселыми разговорами вся компания поднялась на пятнадцатый этаж и дошла до комнаты бунтарщиц. Фера зашла первая. Лиса за ней критично осмотрелась и успела захлопнуть дверь как раз перед ромой. Парни замерли на мгновение, И Легков уже собирался войти, как из комнаты снова вылетела Белянина. — Прошу, нет, требую, чтобы меня немедленно переселили в другую комнату. — Почему? — удивился ее брат. — Я не могу находиться в комнате, где есть хоть кто-то такой же красивый, как я, и тем более красивее, — сказала она. И Рома еле удержался от комментария. — Хотя нет, я перевожусь в другое училище. — Ален, прекрати, — застонал Белянин. — Входи уже, нам, между прочим, тяжело. Девушка жалобно посмотрела на брата, потом, потеряв всякую надежду на понимание родственника, повернулась к двери, закрыла глаза и застыла. Легков удивленно посмотрел на нее, потом на ее брата. В этот момент из комнаты выскочил Дима, сжимая в руке бутылку с вином или из-под вина. О, вы мне как раз и нужны, я кляне. Можешь дальше не продолжать, хмыкнул Рома. Я пас. Отлично! Тогда занесешь вещи лиски, когда она отомрет, кивнул Белянин и, прежде чем легков опомнился, скрылся из вида. Рома и Лиса остались стоять в коридоре одни. Парень не удержался и помахал перед лицом девушки рукой. Та открыла один глаз, проследила за Роминой ладонью, открыла второй глаз и глубоко вздохнула. «Господи, что за ужасная табличка! Неужели никто еще не сообразил ее снять?» Фыркнула она, срывая предупреждение, Комната-бунтарщиц – исторический памятник, опасна для жизни. Рома проследил за этим с открытым ртом. Лиса же, отодвинув его в сторону и не удостоив даже взглядом, вошла в комнату. Легко последовал за ней, затаскивая сумки внутрь. «Привет, девчонки!» – без тени недовольства выкрикнула Лиса. «Джен, Лана...» И Фера удивленно на нее посмотрели. — Я Лиса, ваша новая соседка. — Я ваша новая ведьма, — перевел Рома. Лиса сделала глубокий вдох и не отреагировала. — Я тут немного навела порядок, никто не возражает, — поинтересовалась Белянина, демонстрируя то, что отвоевала у двери. — Наоборот, — одобрила Джен. Она меня ужасно раздражала. «Вот и отлично», — хотела сказать Лиса, но вместо этого взвыла от боли, подпрыгивая на одной ноге. Рома, заметив, что к нему потеряли интерес, занял себя перемещением сумок Беляниной из коридора в комнату. Но тут один из чемоданов выскользнул у него из руки и упал Лисе на ногу. Таня осталась в долгу и бросила в легково табличку, которой только что хвасталась. Парень на этот раз отреагировал быстро и, побросав сумки на полпути к двери, выскочил в коридор. — Козёл! — прорычала ему вслед Лиса и снова повернулась к застывшим девушкам. Распрощавшись с Беляниной, Рома дошел до своей комнаты И только тут вспомнил. Его ключи у Лены. Тяжело вздохнув, он поплелся обратно к лифтам. На четырнадцатом этаже возле двери Лианы и Лены он, как и предполагал, встретил Диму с Сашей. — Ну и что вы задумали на этот раз? — спросил Легков, опускаясь рядом с друзьями, которые на корточках сидели возле порога. Эта дверь отличалась от двери комнаты бунтарщиц. Она не была такой массивной и устрашающей, такие обычно ставят между комнатами в квартире. Из щели под ней пробивалась тонкая полоска света. Парни склонились над бутылкой, из которой прямо в комнату девушек перетекала густая смесь. Оба были напряжены, поэтому, когда Легков подал голос, вздрогнули и вскочили на ноги, но затем снова сели. — Передумал? — удивился Дима. — Мне ключи надо у Лены забрать. — А что они у нее делают? — удивился Покровский, но потом снова обратил внимание на дверь, за которой послышался шум. — А, впрочем, неважно. Теперь она их тебе и не скоро вернет. Приготовились! К чему именно готовиться, Рома не успел поинтересоваться. В комнате завизжала Лиана. Покровский разочарованно застонал, и весь трезубец рванул к лифтам, не дожидаясь, когда Зайцева выскочит в коридор. Легков возглавлял отступление, поэтому первый вызвал лифт. Их все еще догоняли крики девушек, к Лиане присоединилась Елена. «Черт, не едет!» Разочарованно простонал Белянин. «Что вы вообще натворили?» «Ему показалось, что Лиана слишком много одежды носит!» Беззаботно нажаловался Саша, показывая на Покровского, который только выбегал из-за поворота. Он задержался, чтобы насладиться результатом своих трудов. Судя по его разочарованному лицу, сделать он этого не успел» а по кровоточащей губе получить за это вполне. «Быстрее, быстрее! Они уже бегут!» Притормаживая перед друзьями, сообщил он. «Лифт не едет! По лестнице!» Трезубец кинулся к лестничному проему и наткнулся на плотно закрытые двери. «Что?» Дима еще несколько раз подергал ручку, пнул дверь и, наконец, убедился, что она закрыта. — Убери ее! — Не могу! Лена в меня запустила какой-то гадостью! Я силой пользоваться не могу! — простонал Покровский, снова кидаясь к лифту. И в это самое мгновение из-за поворота показалась Лиана в халате и с веником наперевес. На обычную ее прическу, волосок к волоску, Ничего не указывала. Пряди разметались по плечам растрепанными колечками. Лицо перекошено от злости. Белянин тут же оценил представшую перед ними картину. Дим, это она тебя так каждый день будет встречать после работы. Покровский не пришел от этого в восторг, а даже наоборот. Кнопки вызова лифта досталось больше всего потому что Дима навалился на нее буквально всем весом. Зайцевой комментарий Саши тоже по душе не пришелся, и ему первому досталась честь познакомиться с Веником. Легков попробовал усмирить Ляну путем конфискации оружия, но тут на подмогу подоспела Лена в домашнем костюме и в окружении еще четырех девушек из соседних комнат. Роме, которому совсем недавно досталось от Лисы, такой расклад сил не понравился, и он мигом отпустил Лиану, на защиту которой и пришла такая подмога. — Покровский, я тебя убью! — взвизгнула Зайцева и накинулась на Диму, который все еще не бросал попыток вызвать лифт. Парень совсем уж по-девчачьей взвизгнул и бросился по коридору в противоположную от нее сторону, оставив друзей в окружении недружелюбно настроенных девушек. «Мы тут ни при чем», — улыбнулся Саша после того, как Дима и Лиана скрылись из вида. Не тратя времени на Лену, он улыбнулся двум ее соседкам по правую руку, Те стали неуверенно озираться. «А мне плевать», — прорычала Лена, на которую обаяние Белянина больше полугода как не действовало. «Я так понимаю, Покровский тоже не собирался меня раздевать?» «Я тут тоже ни при чем. Пойдемте, три мушкетера. Гадит один, отвечаем вместе». «Лен, я вообще за ключами пришел». «Как вовремя пришел! Много увидел?» «Вообще ничего!» «Конечно! Потому что Лиана заметила эту гадость на полу! Вперед!» Две девушки зашли за спины парней и подтолкнули их вперед. Те обреченно переглянулись и поплелись за Волынской. Их завели в комнату. На полу была разлита дымящаяся густая темно-синяя жидкость. Лена скомандовала, и парней завели в гостиную, где усадили на стулья возле стола. Одна из девушек вышла. «А что вы с нами делать будете?» – поинтересовался Саша, которого сильно занимала собственная судьба. «Сейчас Лиана третьего приведет, и будем решать», – сказала Лена. «А вдруг она его не поймает?» «Мастер, я тебя умоляю! Мы сейчас об одной и той же Лиане говорим, — хмыкнула Лена, садясь напротив. Рома тяжело вздохнул. Вскоре Дима все-таки появился на пороге в своем же сопровождении. В отличие от Саши с Ромой, он не сдался без боя и все еще пытался вырваться из захвата своих собственных рук. Лиана, тяжело пыхтя, втащила Покровского в комнату и закрыла за собой дверь. Дима, оказавшись в стане врага, перестал сопротивляться и сел на край стола, за которым устроили его друзей. За время ожидания Покровского оба уже начали скучать, поэтому их расслабленные позы никак не соответствовали ситуации. К этому моменту снова появилась девушка, которая выходила с бутылкой из подводки. Парни на нее подозрительно покосились, но поинтересоваться, что их ждет, на этот раз побоялись. «Долго бегали?» – спросил Саша, не обращая внимания на девушек. «Пять минут». Посмотрев на часы, похвастался Дима. «Рекорд!» «Лиана, сдаёшь! Скоро не догонишь!» – рассмеялся Белянин. Девушка, вернее Дима с нетипичными для него повадками, фыркнула и отдёрнула халат. Белянин и Легков мигом заинтересовались непривычным облачением друга. «Дима, тебе идет, заметил Рома, наблюдая за тем, как Лиана начинает меняться. «Мне вообще все идет, с гордостью заявил Покровский. Лиана приняла свой облик. Поправила халат, пригладила волосы и осмотрелась. Девушки теперь присутствовали лишь как зрители и сдерживающий фактор. А главные роли в расправе достались Лене и Лиане. Зайцева все еще тяжело дышала и хмурым взглядом обводила троицу. Волынская же ходила из стороны в сторону, выбирая лучшую пытку для юношей. «Что будем с ними делать?» — по-деловому поинтересовалась Леана. «Пусть раздеваются и проваливают!» — хмыкнула Лена. «Чего?» — в один голос выкрикнули Саша и Рома. «Зачем?» — искренне удивилась Зайцева. «А что? Они нас пытались раздеть? Теперь пусть сами раздеваются!» «Я не буду!» — заспорил Саша. «Тогда мы сами вас разденем!» — жестоко сказала Лена, — перебрасывая из руки в руку бутылку из-под водки, в которой перетекала темно-синяя жидкость. «Думаете, только вы такие умные, и у нас этой гадости нет?» Дима неотрывно следящий за бутылкой рассмеялся. «Заметьте, у нас была бутылка из-под вина, а у них из-под водки. еще говорят, что это парни много пьют», выдавил он сквозь смех. Рома и Саша заухмылялись. «Ты же мне ее сам дал в конце года!» – выкрикнула одна из девушек. Покровский пожал плечами. «Ничего не знаю, ничего не помню». «Все, хватит! Либо раздеваетесь до трусов, либо вся одежда вон!» – выкрикнула Лена и занесла бутылку, готовая ее разбить. Трезубец перепугался и принялся стягивать одежду. Когда, в конце концов, на них ничего не осталось, кроме белья, Лена и Лиана конфисковали одежду и выставили их за дверь, громко хохоча им вслед. Лена возглавляла общее веселье, пародируя каждого из трезубца. — Тихо! — сквозь смех выдавила Лиана, прикладывая телефон к уху. У нее выступили слезы на глазах, и, пытаясь сосредоточиться, она стерла их рукавом халата. «Алло, Полина? Это Леана Зайцева. Есть сенсация? Мы раздели трезубец. Они сейчас спускаются на лифте к своей комнате. Лови их там. Ага, все. Пока!» «Чтоб я еще раз с тобой пошел...» пробормотал Саша, улыбаясь девушке, которая застыла в коридоре, не решаясь сдвинуться с места. Еще две ученицы замерли в дверях своих комнат, наблюдая за тем, как трезубец в одних трусах дефилирует к лифтам. Дима помахал одной из них, и она быстро захлопнула дверь. Покровский сделал вид, что ни при чем, и нажал на кнопку вызова лифта. В этот раз он подошел сразу, и трезубец поспешно скрылся в нем. «Блин, мой ключ! Он остался у Лены!» – простонал Рома. «Как ты вообще умудрился ей его отдать? Она же нас теперь шантажировать будет!» Чуть не плача, простонал Белянин. «Я же не думал, что сегодня ее кто-нибудь...» – он посмотрел на Диму. «Успеет вывести из себя». Дверь открылась, и на восьмом этаже трезубец встретила яркая вспышка фотоаппарата. Когда парни поняли, что только что произошло, фотограф уже убегала от них в противоположную сторону. Они переглянулись и кинулись за ней. «Полина, отдай фотку! Я тебе заплачу!» – заорал Покровский. «Я неподкупна!» заявила девушка, выпрыгивая из открытого окна на лестничной площадке. Дима собирался было выпрыгнуть следом, но его остановили Саша и Рома, схватив за руки. Дима попробовал вырваться, но парни успели напомнить, что мало того, что он голый, так еще и силы его лишили. Покровский спустился с подоконника и пошел к комнате. Представляю завтрашний заголовок.